Глава 4. с п о р т е отчаянно. Культивируйте сильные мнения и спорьте о них, только основываясь на фактах. Наша руководящая команда в Netflix была неистовой. «Мы были настроены агрессивно в том прекрасном интеллектуальном смысле, что были готовы спорить просто для того, чтобы узнать точку зрения другого человека, так как хоть вы и не согласны с ней, но считаете этого человека по-настоящему умным и хотите понять, почему он думает так, а не иначе». Это уважение к интеллекту своих коллег и неподдельное желание раскрыть основы их видения проблемы приводило к активному обмену вопросами. Причем процесс в основном оставался продуктивным и цивилизованным, хотя зачастую и довольно колоритным. Команда также проводила интенсивные сессии вопросов и ответов на многочисленных форумах для сотрудников, открыто вступая в дискуссии. Вероятно, главная причина того, что компания могла постоянно обновлять себя и процветать, состояла в том, что вопреки огромному количеству действительно пугающих проблем, что катились на нас так быстро и свирепо, мы научились людей спрашивать «Откуда ты знаешь, что это так?» Или мой любимый вариант «Не мог бы ты помочь мне понять, что привело тебя к такому убеждению?» Например, у нас велась ожесточенная борьба за уменьшение времени буферизации к о л и ч е с т в о времени между кликом на видео и началом воспроизведения. Это была чудовищная проблема, понять которую были в состоянии только инженеры. Мы сказали нашим людям из маркетинга и продаж, что неправильно набрасываться на инженеров со словами вроде «ты должен починить эту проклятую буферизацию». Им стоило спросить, помоги мне понять, почему буферизация занимает так много времени. И мы очень ясно дали понять, что вопрос должен задаваться искренне. Если, спрашивая, люди проявляют неподдельный интерес к проблеме, над которой работают другие, могут быть выстроены великолепные мосты взаимопонимания. Ответ на вопрос об аферизации оказался просто шокирующим для нетехнического персонала, понятия не имевшего о том, с какими невероятными трудностями приходилось иметь дело нашим инженерам. С течением времени этот способ задавать вопросы помогал развитию любопытства и уважения и способствовал бесценному обучению тому или другому как внутри групп, так и между разными рабочими направлениями. Он также препятствовал возникновению слухов и передаче информации обходными путями. Я была очень горда, услышав однажды, как инженер с очевидной искренностью говорит менеджеру по маркетингу. «Я слышал, что на привлечение клиентов потрачено 7 миллионов. Можешь рассказать мне, как это работает?» Новым менеджерам часто требовалось какое-то количество времени для привыкания к этой практике. Один парень с внушительным резюме решил представиться команде, созвав общую встречу, которую решила посетить и я. Когда он начал рассказывать им о проблеме, над которой они интенсивно работали, один из инженеров поднял руку и сказал, «Мы так рады видеть вас здесь, и нам не терпится научиться чему-то у вас, но я думаю, вам стоит знать, что мы уже знакомы с этой проблемой и очень серьезно работаем над ней». Новый работник не побеспокоился узнать о том, что команда добилась феноменального прогресса в этом вопросе. Когда я уходила со встречи с новым менеджером, он спросил меня, Кем он вообще себя считает? Как он смеет так со мной разговаривать? Я с к а з а л ему, что это был один из наших лучших инженеров, и что мы культивируем практику расспросов скорее о проблемах, с которыми человек справился, а непредположительно понял их. Netflix оказалась для этого менеджера слишком далекой, чуждой культурой, и продержался он там недолго. Гораздо более была распространена ситуация, когда люди учились признавать и ценить этику вопросов. «Имейте мнение и будьте правыми большую часть времени». Нет проблемы в том, что у каждого человека есть твердое мнение. Напротив, важно, чтобы это мнение было и чтобы его отчаянно отстаивали в спорах. Однако мнения людей всегда должны основываться на фактах. Необходимость того, чтобы решения принимались на основе фактов, не умаляет важности мнений. Это просто означает, что от людей ждут, чтобы они очень старательно обосновывали свое мнение. Я часто говорю директорам – Имейте мнение, занимайте четкую позицию, будьте правы большую часть времени. Мнение бесполезно, если люди, занимающие ту или иную позицию, не готовы защищать их с фактами. Одна из больших опасностей в бизнесе – люди, умеющие выигрывать споры за счет своей силы убеждения, а не конкретных обстоятельств дела. «У нас был один работник, фантастически умевший отстаивать свою точку зрения. Я хочу сказать, что, слушая его, вы практически впадали в транс, настолько красноречив и убедителен он был. Но он почти всегда был неправ». Мы установили в Netflix стандарты, согласно которым людям стоило вырабатывать собственное мнение, вникая в факты и с открытым сердцем выслушивая основанные на фактах аргументы, с которыми они не согласны. Изначально это проистекало из того, что большинство работников были математиками и инженерами. Они жили и дышали научными методами, полностью основанными на исследовании фактов и последующей настройке понимания проблемы и способов ее решения. По мере роста компании мы сознательно поощряли одержимость фактами и наукой во всей компании, а не только в среде инженеров. Но чтобы широко внедрять эту этику, компания совсем не обязательно должна быть инженерной. Заметьте, я говорю «одержимость фактами», а не «одержимость данными». В последние годы мы могли наблюдать обожествление данных, будто бы данные сами по себе – это ответ, истина в последней инстанции. Опасное заблуждение считать, что данные составляют факты, нужные для ведения бизнеса. Конечно, надежные данные жизненно важны, но вам также нужны качественные идеи и хорошо сформулированные мнения. Вам нужно, чтобы ваша компания оспаривала эти идеи и мнения и делала это с удовольствием. У данных нет мнения. Я любила моменты, когда мы нанимали кого-то нового в отдел изучения данных, особенно в первое время. У всех у нас были собственные убеждения по поводу потребительского поведения, но все они опровергались. Вначале мы высказывали предположения о том, как ведут себя клиенты, взяв за основу себя как клиентов. В спорах мы будто перетягивали канат. Они смотрят не так. Нет-нет, я так не смотрю. С переходом к потоковому увещанию мы начали получать реальные данные о просмотрах. До этого мы знали только, какие д и v d мы отправляем людям и какие они ставят в лист ожидания. Почти забытая теперь функция, позволяющая выделить так много фильмов, сколько люди хотят, чтобы они были отправлены им, как только д и v d вернутся на склад. Теперь мы вдруг могли видеть, какой контент люди наиболее сильно жаждали получить. Кто мог знать, что они в восторге от таких программ, как «Хватай не глядя» и «Люди болот»? Поток данных развенчал многие из наших прежних мифов. Данные – это отлично. Данные – это сильно. Я люблю данные. Но проблема в том, что люди становятся излишне привержены данным и часто воспринимают их слишком узко, в отрыве от широкого бизнес-контекста. Они считают это скорее ответом, а не основанием для хороших вопросов. Мне нравится разъяснение, которое дал т э д Сарандос по поводу наилучшего использования данных. Он сказал, что при принятии решений в его команде по контенту, данные – это скорее информационное дополнение, чем основной драйвер. Когда Netflix запускала «Карточный домик», много внимания было отдано тому, как команда Теда выполнила столь искусную работу по добыче зрительских данных Netflix – Она пришла к заключению, что сериал хорошо пойдет, потому что, согласно опросам, успехом пользовалась как главная звезда сериала, так и еще одна драма, основанная на событиях, разворачивающихся в коридорах власти Вашингтона – «Западное крыло». В действительности, хотя данные отлично помогали, огромную роль в принятии решения о запуске сериала сыграл исключительный талант Дэвида Финчера, занятого его разработкой. т е подчеркивает, что идеи, родившиеся в результате анализа данных, дополняют процесс принятия решений, но совершенно точно не диктуют его. Он видел, что проект может провалиться даже при наличии всевозможных говорящих в его пользу данных. Двигаться дальше с конкретным сериалом или фильмом – это во многом субъективное решение. Когда команда решила выйти с сериалом «Оранжевый хит-сезона», она отказалась от собственного требования, касавшегося наличия четко проработанного сценария, не потому, что данные обещали им, что шоу станет хитом, а из-за блестящей, тщательно продуманной концепции создателя сериала Джен Джи Коэн. Сериал основан на книге, и уже нашлись те, кто хотели перенести ее на экран, но были опасения, что зрители не почувствуют симпатию к заключенным, и что тюрьма – заведение, вызывающее клаустрофобию. Коэн планировала расширить историю, показав зрителям жизни героев до попадания в тюрьму. Это показало бы, что многие женщины, оказавшиеся подобно автору книги в этих коррекционных учреждениях, далеко не закоренелые преступники, что позволило им заслужить сочувствие зрителей и вовлеченность в истории героев. Команда по контенту регулярно испытывала удивление, когда, вопреки изначальным планам, какие-то шоу привлекали внимание намного выше ожидаемого, а другие – наоборот. Считалось, что эти данные о зрительском восприятии – не конечный аргумент при принятии решения о том, как поступить с сериалом, а начальный пункт для формирования понимания зрительской реакции. И если шоу не имело успеха, команда задавалась вопросом, было ли это творческой неудачей или проблемой маркетинга и позиционирования. Тед также отмечал, что данные о просмотрах могут быть ограничены в своей способности дать информацию о том, что люди хотели бы посмотреть, если бы могли. Когда Netflix начинала планировать выход на мировой уровень, знания о том, что хотят увидеть зрители, традиционно основывались на данных о мировых кассовых сборах. Данные как будто предполагали, что закианские зрители отнюдь не всегда заинтересованы во многих американских шоу. Что данные не могли учесть, так это то, что люди во многих странах имели очень ограниченный доступ к американским программам. Когда n e t ф l i к с впервые сделала эти программы доступными за границей, люди стали стекаться на них. т э д говорил о процессе создания контента. «Действовать часто приходилось по интуиции, и для команды я искал людей, достаточно умных, чтобы читать данные, и с достаточно развитой интуицией, чтобы их игнорировать». т э д также предостерегал, что данные могут использоваться как щит из отчетности, отменяющий ответственность за субъективные решения. Люди чувствуют себя более комфортно, принимая решения на основании твердых данных, поскольку могут сослаться на них, если решение окажется неверным. Отличным примером здесь служат телевизионные пилотные серии. Их тестируют со зрителями, так что если шоу все-таки проваливается, производственная команда всегда может сказать, «Ну, результаты тестов были отличными». Команда Теда не придерживалась пилотной модели. Она давала зеленый свет производству сразу всего сезона. Люди также субъективно подходят к тому, какими данными руководствоваться. И мы уже видели, что они склонны отдавать предпочтение своим данным, а не чужим. Маркетинг собирает один набор данных, а продает другой. Данные – лишь один из компонентов решения проблемы. Если во всех командах данные те же самые, вам нужно, чтобы люди спорили о тех аспектах бизнеса, о которых не сможет сказать ни одна сводная таблица. Опасайтесь данных, которые отлично смотрятся, но ничего не значат. Инженеры ПО знают, что я их люблю, поэтому постоянно зовут меня посмотреть на их новые продукты. Один из них хотел, чтобы я оценила его совершенно новую программу по кадровому администрированию. Схемой программного продукта он заполнил целую доску. Тщательно проработанная система по типу водопада спускала цели от высшего руководства до индивидуальных потребителей. Все данные должны были быть помещены в программу, для чего далее проходил чрезвычайно интенсивный процесс оценки сотрудника, занимавший почти два часа и требовавший участия индивидуального фасилитатора, помощника. В ходе этого процесса данными заполнялись все поля, и получалась гигантская реляционная база данных. Я остановила его, спросив «Могу я сказать кое-что? Могу я остановить тебя прямо здесь?» Так что я должна нанять кого-то из вашей фирмы, чтобы он два часа сидел с каждым из моих сотрудников и заполнял таблицу?» Она была онлайн, но все же это была таблица. «И когда мы справимся со всеми этими задачами, программа выработает алгоритм, который даст мне что?» Он сказал, «Ну, у кадровой службы теперь будут данные». Тогда я спросила его, «Что они будут делать с этими данными?» Он ответил, «Положим, будут, наконец, ими владеть». «Можно я просто скажу, что?» Зачем кому-то тратить столько времени и денег, чтобы просто создать данные? Одна из самых больших ошибок – фиксация данных, которые не имеют никакого значения. Возьмите HR-отдел и его одержимость удержать сотрудников. HR-отдел призван заботиться о благополучии людей, и, предположительно, ключевой показатель для его оценки – уровень удержания сотрудников. Однако 50% времени HR занят тем, что прощается с сотрудниками. Недавно я консультировала одну руководящую компанию, и глава их HR-отдела сказал мне, что они обеспокоены проблемой сохранения людей, потому что любой готов уйти за лучшие соцпакеты или большие деньги. Я спросила, откуда вы это знаете? По моему опыту, лучшие люди не бросаются вслед за соцпакетами. Я также сомневаюсь, является ли на самом деле текучка кадров проблемой. Все зависит от контекста. Если вы работаете над проектом, рассчитанным на 3-4 года, когда множество людей прикладывают достаточно усилий, а цикл обучения и ассимиляции длится довольно долго, то тогда определенно вы хотите, чтобы люди оставались на это время». И даже в этом случае верный способ сохранить заинтересованность работников – нанимать по-настоящему увлеченных работой людей, как тех, для кого вы их нанимаете, так и тех, у кого есть соответствующий опыт или предрасположенность работать над какими-либо вещами в течение долгого времени. Дело не в том, чтобы предложить им воду «Четырех вкусов» или «Отсеки для сна». Часто компании имеют очень краткосрочные потребности, и когда задание выполнено и для работника, и для компании, будет лучше, если вы скажете им, что настало время искать новую работу. Об этом поговорим позднее. Еще одна большая ошибка, совершаемая с участием данных – думать, что они постоянны. Они должны быть текучими, они должны постоянно пересматриваться и подвергаться сомнению – Именно здесь подключаются энергичные дебаты. Спорьте только ради бизнеса и клиентов. Наши дебаты в Netflix часто становились жаркими, однако в целом они не превращались в злые или контрпродуктивные, поскольку мы устанавливали стандарт, согласно которому все они должны были служить делу и нашим клиентам. Главное, что мешает компаниям удовлетворять своих клиентов, а потому снижает и их собственную прибыльность, это нежелание активно выяснять, что именно говорят им данные. Часто бизнесу приходится выбирать между двумя возможностями для удовлетворения нужд и предпочтений клиента. За обоими стоят сильные подкрепленные данными аргументы «Данные должны быть дополнены суждениями». «Мы создали отличный механизм для поддержания фокуса на клиенте и сохранения уверенности в том, что сложные субъективные мнения отчаянно и открыто обсуждаются. Ежемесячные форумы, потребительские научные встречи». Название происходило от компьютерной науки. Это был способ намекнуть, что, хотя мы являлись абсолютными новаторами в области, требующей переработки большого количества данных аналитики, все наши компьютерные навыки стояли на службе удовлетворения клиента». Эти встречи всегда посещали р и т и главы маркетинга. Из Лос-Анджелеса часто приезжали члены команды по контенту, поскольку это были фантастически информативные встречи, которые держали меня в курсе передовых тенденций развития бизнеса. Целью встреч была презентация результатов всех потребительских тестов, которые мы проводили за предыдущий месяц, и аргументы в пользу тех, что планируем проводить в текущем месяце. Сотрудники, которые разрабатывали и проводили тесты, вели презентацию, а задача руководителя была тщательно расспросить их о результатах и обоснованиях будущих тестов. Одним из них, и часто в кресле председательствующего, был Стив Маклендон, который начинал в компании с печатного маркетинга и побывал во многих ролях в маркетинговой группе, в том числе и связанных с тестированием. В конце концов, он перешел в группу по продукту как директор по продуктовым инновациям «Экстраординарный успех». Стив поспешил заявить, что он был чем-то вроде выброшенной из воды рыбы, когда присоединился к Netflix. Прежде всего, у него не было опыта в бизнесе, схожем с нашим по интенсивности. Он продавал место в небольшом периодическом издании в Санта-Крузе, и обычно именно он печатал наши объявления. Совершенно архаичный бизнес в сравнении с бурлящей областью онлайн-таргетирования. От природы Стив совершенно невозмутимый парень. Мне были любопытны его соображения по поводу вала вопросов на потребительских научных встречах. И он без опиняков говорил, насколько стрессовой может быть эта ситуация. Но главным в его понимании было то, что он учился как войти и структурированно подумать о нужных вещах, предвидеть, какие вопросы будут заданы и приводить настолько неопровержимые аргументы, насколько это возможно». Стив говорил, что ввиду того, что присутствовали главы как маркетинга, так и продукта, он научился смотреть на вопрос с двух точек зрения. Все яркие противоречия, возникавшие в связи с лучшим обслуживанием клиентов, непременно выходили на потребительские научные встречи. Наши споры подразумевали, что никто, каким бы опытным он ни был и на каком бы высоком уровне ни находился, не мог полностью понять нужды и желания потребителя, основываясь исключительно на своих «опытности» и «талантливости». Мы часто приходили к тестам с прямо противоположными прогнозами на результаты. Одним из самых жарких вопросов был параметр листа ожидания. Наши данные четко показывали, что потребители любили листы ожидания. Это была большая часть бренда и драйвер потребительской лояльности. Но после перехода к стриминговому вещанию нам уже были не нужны листы ожидания. Все желающие могли одновременно получать доступ к контенту. Надо ли было нам распрощаться с любимыми очередями? Мнения серьезно разошлись. В разрешении спора мы решили положиться на данные. Опросы клиентов показали, что относительно небольшой сегмент пользователей категорически выступает против отказа от листов ожидания. Но A-B-тесты показали, что это не оказывает серьезного влияния на удержание клиентов или число просмотренных сериалов и передач или на другие объективные цифровые показатели клиентской удовлетворенности. Мы решили упразднить их, поскольку это освобождало мощности систем для улучшения качества вещания. После некоторых первоначальных громких протестов ярых фанатов изменения были приняты. Стив м а к л е н д о н напомнил мне о еще одном парадоксальном и неожиданном результате теста, на этот раз о процессе регистрации клиента. Это открытие поставило его в тупик. Мы постоянно проводили тесты по процессу, но этот был особенно противоречивым. Существовала гипотеза, что мы можем резко увеличить количество подписок на бесплатную пробную версию, а значит и настоящих подписок, если уберем из первоначальной регистрации просьбу ввести информацию о кредитной карте. Стив заранее сиял в предвкушении увеличения числа подписок, однако результат оказался запредельно плохим. Подписки обрушились в половину. Он был настолько поражен, что даже хотел повторить тест». Обсуждая результаты, мы поняли, что по иронии, пытаясь убрать затруднительный момент, мы добавили дополнительные трудности, заставляя людей проходить через процесс регистрации дважды. Ради преданности зарабатывайте репутацию. Руководители постоянно говорят мне о настоящих войнах между главами департаментов. Они не могут постичь возможность проведения открытых дебатов о коренных бизнес-вопросах без скатывания в контрпродуктивные споры и даже междоусобные бои. Что ж, действительно, если вы и я в чем-то не согласны и схватились по этому поводу не на жизнь, а на смерть, а я считаю, что вы деретесь за свое эго, свой отдел или свою любимую идею, то буду думать над самым разумным способом вас обойти. Но если я верю, что вы сражаетесь за благо компании, которая заключается в благе для клиента, то буду больше готова вас услышать. Человеческая природа такова, что в потребительских научных встречах люди довольно часто набрасывались друг на друга с исключительным энтузиазмом, скатываясь на аргументы ради аргументов. Однако всегда кто-то вмешивался. И как именно это поможет клиенту? Отклонения корректировались. Другой способ установить, что вы бескорыстны в защите своего мнения, с готовностью признавать вклад других в решение проблемы. И снова это хорошо продемонстрировал Рид. Джон ч е н к у т я вспоминал особенно показательный случай. Одна из причин, по которой нам нужен был лист ожидания во времена DVD, была в том, что управление учетом и быстрая доставка дисков покупателям были чрезвычайно трудной задачей. К нам каждый день приходили и уходили миллионы фильмов, Мы доставляли больше единиц, чем Амазон. И, конечно, нам нужна была инфраструктура. Не только для доставки их в одну сторону, но и для получения их обратно и новой быстрой отгрузки. Особенной проблемой было то, что определенные артикулы имели тенденцию скапливаться в разных дистрибьютерских центрах. И Джон предложил вариант решения этой проблемы. «У меня появилась идея, почему происходит это скопление», – вспоминал он. «Я упоминал о ней несколько раз, но она не привлекла внимания». Мы попробовали разные другие варианты, и потом, долгое время спустя, Рит взмахнул в отчаянии руками и сказал, что ж, давайте попробуем идею Чанкутя. Я встрепенулся и спросил, какую идею? Я действительно забыл о ней, а Рит запомнил. Команда попробовала, и она сработала. Рит внимательно выслушал и усвоил идею, и действительно смог вспомнить, даже когда о ней забыл сам автор». Как сказал Джон, вот то уважение, которое он вам оказывал. Он услышал даже ту мысль, которая никому никогда не казалась полезной. Эта история также подчеркивает, что даже в яростных, самоотверженных дискуссиях хорошие идеи иногда блокируются, что является еще одним свидетельством в пользу важности признания того, что даже самые убедительные, основанные на фактах аргументы, могут быть ошибочными, и что основанные на фактах не всегда з н а ч и т правдивые». Она также подчеркивает важность пересмотра решений. Довольно часто выводы, за которые мы готовы были сражаться до конца, должны пересматриваться и снова обсуждаться. Инициируйте дебаты, которые хотите вы. В какой-то момент возникли серьезные разногласия между главой маркетинга Netflix и главой контента, касающиеся того, что мы думали о наших клиентах. Они переросли в настоящую схватку, поскольку оба директора были очень решительными, и каждый имел основания для своего мнения. Рид поступил прекрасно. Он организовал между ними дебаты. Они сидели на сцене, настоящих друг напротив друга стульях перед всей руководящей командой. А по-настоящему замечательным было то, что каждый из них отстаивал позицию своего оппонента. Чтобы подготовиться к этому, им пришлось по-настоящему проникнуть в сознание друг друга. р и ц с делал подобные формальные дебаты обычной практикой для команды разработчиков продукта. Раз в месяц в кинотеатре Netflix он проводил встречу, где все сидели на лавках по принципу форума. Он заранее просил нескольких человек подготовиться защищать разные точки зрения на проблему. Эрик Кольсон рассказывал мне. Это были на самом деле аргументированные случаи, и мы сидели там и думали, да, это стоит делать. А потом Рид вдруг говорил, хорошо, такой-то и такой-то, готовы контраргументы. А дальше мы согласно кивали уже другому человеку и думали, да, нам точно нужно сделать вот это. Ты учишься тому, что даже на сложные вопросы никогда нельзя смотреть однобоко. Также на этих встречах команда разбивалась на несколько маленьких групп из трех или четырех человек, чтобы обсудить подходы к проблеме и затем представить ее решение. Все специалисты по обсуждаемому вопросу расходились по разным группам, чтобы чрезмерно не раскачивать мнение или не заставлять других отступать. Разбивка на небольшие группы давала множество преимуществ. Она пресекала шаблонное групповое мышление, свойственное более крупным группам, и заставляла высказываться всех, поскольку в такой маленькой группе тот, кто остаётся в стороне и отмалчивается, был бы уж слишком заметен. Это также позволяло людям из разных рабочих групп узнать друг друга лично, познакомиться с образом мыслей каждого. Кроме того, это помогало противодействовать опасности экспертизы. Эрик сказал по этому поводу – Оборотная сторона экспертов – то, что они слишком много знают о текущих ограничениях. Кто-то, взглянув свежим взглядом, может обойти эти ограничения практически благодаря своему невежеству. Один из лучших способов гарантировать, что дебаты будут отвечать высоким стандартам и останутся цивилизованными – проводить их на виду у группы. Руководители слишком часто скрывают разногласия внутри своего круга, хотя эти различия во мнениях могли бы быть самым важным моментом для понимания со стороны тех, кто находится ниже и взвешенной о ц е н к е этих мнений. Организация и постановка формальных дебатов моделируют проведение хороших дебатов. Конечно, для людей это может быть непросто. Часто на это тратится целый день, и всем трудно спорить перед толпой, кроме, может быть, особо умных людей, обладающих талантом решения проблем и выстраивания фактов. Однако со временем все начинают понимать, что уходят оттуда живыми, и обычно с наилучшими из возможных решений. И еще, что может быть лучше для работника, чтобы учиться и расти, чем смотреть на дебаты и участвовать в прениях по наиболее трудным для компании вопросам, с участием лучших умов компании и наиболее квалифицированных экспертов. Это возможность показать людям, что значит мастерство, на что похожи хорошие аргументы и что требуется для презентации хорошего дела. Это также отличный способ выявить наиболее талантливых сотрудников. В презентации культуры Netflix мы писали, что одно из основных качеств, которые мы искали в нанимаемых и продвигаемых вверх работниках, была способность к трезвому суждению, определяемая прежде всего как способность принимать безупречные решения в неоднозначных условиях, глубоко вникать в причины проблем, мыслить стратегически и четко формулировать свои мысли». Ничто не могло бы отточить эти навыки лучше, чем подобные открытые энергичные дебаты. Также развивается еще одно очень нужное нам качество – смелость. Люди решают высказаться, когда видят, что их взгляды будут услышаны, и они действительно могут что-то изменить. Стив Маклендон сделал еще одно наблюдение по поводу результатов открытых дебатов – Молодые работники, эти скверные миллениалы, которых так многие менеджеры считают трудными, слетаются на эту прозрачность и возможность задавать вопросы, как бабочки на свет. Уйдя из Netflix, Стив стал сооснователем 60BB, стартапа стримингового персонализированного аудиоконтента, вместе с еще одним бывшим питомцем Netflix Джоном ч а н к у т и и бывшим ведущим программе Planet Money на радио NPR Стивом х е н н о н о м уйдя из Netflix в другие компании, и Стив Маклентон, и Джон Чанкутя столкнулись с сопротивлением в ы с о к о г о руководства внедрению принятых в Netflix подходов к решению вопросов и открытым дебатам. Как и другие бывшие сотрудники Netflix, как-то меня пригласили консультировать генерального директора компании, к которой пришли два бывших работника Netflix. Он не мог скрыть р а з д р а ж е н и е от их постоянных вопросов, кричал мне: "Эти ужасные люди из Netflix хотят знать всё. Это не их дело". в с е в ы сказали, что неправильно спорить на глазах у сотрудников, потому что это все равно, что смотреть, как ссорятся твои родители. Но, как он сам говорил, культура Netflix дает воспитанию молодого поколения гораздо больше, чем старый стиль «сверху вниз». Он нанимал очень много молодых людей, как это обычно делают в стартапах, и обнаружил, что они жаждут учиться всему в бизнесе, и прозрачность по-настоящему им созвучна. а н и движение в будущее, и в интересах любого бизнес-руководителя понять, как капитализировать эту тягу к знаниям. Ранее я предупреждала об ограниченной ценности формальных практик развития сотрудников, таких как разрешение конфликтов и уроки менеджмента. Просто не существует сравнения между обучением, которое сотрудник может почерпнуть из таких курсов, и того, что они выиграют от участия в дебатах по принятию бизнес-решений. Спросите любого в своей компании, что бы они предпочли – провести день на семинаре по переговорам или иметь возможность задать и совершенно безнаказанно трудный, но честный вопрос менеджеру высокого уровня на встрече сотрудников большой компании или поучаствовать в серьезном обсуждении с менеджерами проблем, которые их попросили лишить. Обещаю вам, абсолютно никто не выберет семинар. Коротко. Интенсивные открытые дебаты по бизнес-решениям заводят команды, и они откликнутся на возможность принять в них участие, приложив свои наилучшие аналитические способности. Исчерпывающие изложите условия дебатов. Люди должны формулировать сильные точки зрения и быть готовыми защищать их, и их аргументы должны быть основаны прежде всего на фактах, а не на субъективных умозаключениях. Научите людей просить друг у друга объяснения их точек зрения и обсуждаемых проблем, а не делать допущений на этот счет. Будьте бескорыстны в дебатах. Вы можете заставить людей представлять случаи формально, может быть, даже поднимите их на сцену. Попробуйте предложить людям отстаивать противоположную сторону, что пробьет бреши в их собственной позиции. Формальные дебаты, к которым люди готовятся, часто ведут к прорывным открытиям. Опасайтесь данных, маскирующихся под факты. Данные хороши ровно настолько, насколько хороши выводы, которые они позволяют сделать. Людей будут привлекать данные, отражающие их убеждения. Следите за тем, чтобы ваши данные соответствовали строгим научным стандартам. Дебаты в маленьких группах часто проходят лучше, поскольку каждый чувствует себя свободнее, более готовым участвовать и становится заметнее, если участники этого не делают. Маленькие группы также менее склонны к групповому, шаблонному мышлению, чем большие. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Над какой проблемой работает ваша команда или какое решение вам предстоит принять? По какому поводу вы могли бы организовать формальные дебаты? Установив правила, по которым люди должны будут излагать доводы при упорядовочении фактов, будете ли вы готовы признать, что кто-то из вашей группы сумеет сделать кейс сильнее вашего? Есть ли в вашей команде участники, слишком сосредоточенные на своей точке зрения по проблеме? Кого бы вы могли попросить занять противоположную сторону в споре с вашей командой? Как хорошо ваша команда умеет проводить формальное тестирование идей и добывать данные, нужные для формулирования сильных выводов? Есть ли способ обеспечить им доступ к недостающим инструментам? Как вы можете помочь своим людям рассмотреть данные, помимо известной им и уже интерпретированной информации? Какие предубеждения могут быть у вашей команды и у вас по поводу данных, которые вам надо рассматривать, и вашей интерпретации этих данных? Можете ли вы пригласить в свою команду молодых членов команды и, может быть, людей из других команд послушать некоторые из ваших дебатов? Можете ли вы или непосредственные руководители этих людей научить их участвовать в подобных мероприятиях? Можете ли вы утвердить регулярные форумы для презентации аргументов по ключевым решениям и лучшим с п о с о б о м решения проблем, над которыми работает ваша команда?